«Быть может, евреи опять собрался одурачить всех? «Быть может, это только ловкий фордель?» «У него было такое же неприятное чувство, «как тогда в желтой гостиной и перед темно-малиновыми левреями. «Неужто же еврей достиг невозможного «и затмил его здесь, в этой камере, при таких обстоятельствах? «Но пусть все другие идут на удочку, он не из таких». Его-то уж еврей не поймает в ловушку. Он, владетельный князь Турн и Таксис, многоопытный скептик, не поддастся обману. «Передо мной вам нечего прибегать к симуляции, ваше превосходительство», — начал он, вкрадчиво и учтиво, как в светском салоне. «Ведь не думайте же вы, что я способен поверить в подобный маскарад. Это, конечно, фортель». Под висельцей вы внезапно скинете мерзкую бороду и явитесь рассудительным светским кавалером со всем своим прежним опломбом. А это простой маневр, — заключил он торжествующе. Просто-напросто маневр. Милейший господин экс-финанс-директор в такую комедию могут поверить. Разве что, господа члены парламента, не я, меня вы не проведете. Зюс молчал. У вас, наверное, имеются еще козыри на руках, продолжал допытываться князь, и вы думаете козырнуть в последнюю минуту. Сейчас вы, должно быть, хотите разыграть великомученика, чтобы потом воскреснуть в сугубом ореоле. Будьте осторожны, настроение здесь опасное. Возможно, что вам не дадут опомниться. Возможно, что вас, прошу прощения, повесит а козыри так и останутся у вас на руках. На Зюс молчал по-прежнему, и князь потерял терпение: « Вашеходительство, почтение, сударь, поймите же вы! Отвечйте же, я вам добра желаю. Вряд ли вам когда-нибудь снилось, что германский владетельный князь будет так стараться для вас. Послушайте, говорите же! Раздосадованный поведением Зюса, Старый князь без всякого подъема изложил ему свой план и свое условие. Когда он кончил, Зюс не шевельнулся и не раскрыл рта. Сильнее, чем когда-либо, чувствовал себя униженным изящный старый князь. Он-то побеспокоился приехать сюда, а еврей сидит себе и даже не возражает с пафосом, а просто молчит. Князь вдруг почувствовал себя старым и усталым. Это молчание было ему нестерпимо. Вы в тюрьме разучились хорошим манером с насильственной иронией вымолвил он. Когда вас так хлопочет, вы могли бы хоть сказать Мильмерси Мильмерси повторил зюс. князь поднялся. Тот факт, что еврей не желает принять из его рук спасение, а предпочитает идти на висельцу он воспринял как личную обиду. — Вы круглый дурак, — милейший, — сказал он, любезный голос его стал неожиданно резким. — Ваш стоицизм порядком устарел. Теперь уж не умирают, чтобы заслужить похвальный отзыв в школьных учебниках истории. Лучше быть живым псом, чем мертвым львом. — справедливо заметил ваш царь Соломон. Он отряхнул пыль с кафтана и закончил, стоя уже в дверях. — По крайней мере, обрейте бороду и оденьтесь поприличней, если вам уж так не терпится, он поморщился, очутиться в поднебесье. Хотя бы этого можно требовать от человека, который был любезно принят в интимном светском кругу. Вы собрали многочисленную изысканную публику, До сих пор вы с достоинством играли свою роль Не бросайте же тени на свою светскую репутацию, уходя с подмостка в жизни С этими словами он удалился Виселица, на которой намеревались повесить Зюса, была сооружена 140 лет назад Устройство ее стоило очень дорого При тогдашней дешевизне она обошлась в 3000 оберландских гульденов И представляла собой нечто совершенно особенное Совсем не похожее на обыкновенную деревянную виселицу Вышиной она была с башню и достигала 35 футов Вся она была построена из железа Из 36 центнеров и 18 фунтов железа отобранных алхимиком Георгом Гонауэром для того, чтобы превратить их в золото для герцога Фридриха. Попытка эта стоила герцогу двух бочонков золота. В честь злополучного Георга Гонауэра висельцы его сдвигли, окрасили в красный цвет, отделали позолотой и повесили на ней Гонауэра. За ним подряд последовало еще несколько алхимиков водивших за нос герцога Фридриха. Первый был итальянец Петрус Монтанус. Через год после него Ганс Генрих Нейшеллер из Цюриха, прозванный слепым алхимиком. Еще через год другой Ганс Генрих по прозванию Мюлленфельс. Ему везло дольше. Он часто потешался над тремя собратьями, парящими в поднебесье, А теперь воспарило он.